Глава 3 Страшные истории. Ребята проснулись одновременно, посмотрели друг на друга. В иллюминаторе плескались голубые и солнечные отблески. Кубрик покачивало. «Доброе утро», — джентльменским тоном сказал Максим. «Ага, доброе», — отозвался Владик и улыбнулся привязанному за уши зайцу. «Андрюшка, привет!» «Ой, а как там Гоша?» Он перегнулся через край койки, заглянул под неё. «Гоша, как ты там?» «Я это... в полном порядке. Только я немножко это самое... ещё посплю. Я почти до утра сочинял пятую главу поэмы. Называется «Летучие рыбы». Сочинил. Это почти. Мне бы это самое хорошую рифму к слову рыбы. По рыбы. А? Какие по рыбы? С давней по рыбы. Или что-то такое. А. Это вот. И очень хотелось, чтоб с этой по рыбы Мой кречет со мной был всегда, и мчались, как птицы, летучие рыбы, и билась у борта вода. Ну, это как? Во!» Владик, извернувшись, показал Гоше большой палец. «Вполне профессионально», — вежливо заметил Максим. «Ты же не любишь стихи!» — не удержался, поддел его Владик. «Да, но по литературе у меня пятёрка». Максим спустил с койки ноги, повертел головой. «Кажется, мы в открытом море, но почему так тихо? Рано ещё, все спят». «Рулевой не может спать», — строго заметил Максим. «Он на вахте». «Но не песни же ему петь», — хмыкнул Владик. И в эту минуту снаружи послышался бодрый песенный куплет. От чего так ёкнуло в печёнке? И ползут, ох, по спине мурашки. Это кто же там сидит в бочонке, весь такой мохнатенький и страшный?» Затем раздался жалобный голос. «Педро, прекрати орать такие песни, это дурная примета!» «Не робей, макарони, держи заданный курс!» «А с дурными приметами мы разделаемся так!» «И! Бабах!» Это грянул оглушительный выстрел. Владик и Максим кинулись к трапу, ведущему на палубу. Владик вернулся, прихватил Андрюшку и опять бросился наверх. На палубе длинный носатый матрос в высокой шляпе деловито продувал старинный пистолет. Увидев ребят, он раскинул руки и радостно возгласил. «Салют, мучачос!» То есть, привет вам, Юнги. Поскольку мучача по-испански, мальчики. Здравствуйте. Вы испанец? удивился Максим. Нет, но моим предкам в 17 веке был знаменитый флибустьер Педро Бальтазар де Керосина. Этот пистолет достался мне от него в наследство. С тех пор я собираю коллекцию старинного оружия. Я и в этот рейс пошёл, чтобы побывать на южных антикварных рынках. «Мы вас видели на карнавале!» — вспомнил Максим. «Вы очень метко подстрелили шарик!» Максим говорил это и в то же время оглядывал синий простор, кое-где пересыпанный белыми гребешками. Море интересовало его больше пистолета, но потомок флебусьера живо отозвался на мальчишкины слова. «О да! Это для меня пустяк! Недаром меня, Петра Верёвкина, прозвали Охохито!» что означает «меткий глаз». «А кто вас так прозвал?» — рассеянно поинтересовался Максим, осматривая горизонт, судно и туго надутый грот из таксель. «Я сам и прозвал. Кто же ещё?» — сообщил Ахахита, умело перезаряжая пистолет. «Подбросьте-ка повыше эту жестянку». Он протянул ребятам пустую консервную банку. «Дайте я!» Сунулся вперёд Владик, потому что Максим не очень охотно прореагировал на просьбу. Он схватил банку и приготовился. «Андрюшка, смотри!» Яхту покачивала приходилось балансировать, но Владика, когда он был с Андрюшкой, качка не смущала. Он попрочнее расставил ноги и приготовился швырнуть мишень. «Отчего так ёкнуло в печёнке и бегут, ох, по спине мурашки!» Снова пропел потомок Педро Бальтазара до керосины. «Отчего так ёкнуло в печёнке? И бегут, ох, по спине мурашки!» Снова пропел потомок Педро Бальтазара до керосины. И спросил. «Готов, мучачо? Готов! Это кто же там сидит в бочонке? Давай!» Владик ловко запустил банку в небесную синеву. Пистолет бухнул... Выбросив круглое облако дыма, пробитая банка закувыркалась, Владик зааплодировал Андрюшкиными лапами. Максим в это время был уже на корме у штурвала, который держал Макарони. Вежливо, но настойчиво будущий капитан вникал в детали корабельного дела. «Скажите, а какой марки Компас?» «Наш родной, 127-мм», миллиметровый довольно охотно отвечал Макарони. «Самая надёжная система». «А это магнитные компенсаторы? Для устранения девиации?» «Для её самой. Только она не устранится, если Педро будет голосить свои песни про призраков. В море ими можно накликать беду». «А какой курс?» Максим вытянул шею к Нактоузу. «А, 79 градусов Ост-Тень-Норд. норт. разбираешься — с уважением заметил Макарони. — А можно я подержу штурвал? — Ну, попробуй. Максим, обмирая в душе от того, что сбывается мечта, взялся за обод рулевого колеса. — Я чуть-чуть повожу на курсе. Попробую. — Ну, чуть-чуть. Только не вздумай свистеть за рулём. Это скверная примета. — Что вы, я не буду. «Бах!» — раздался в это время ещё один выстрел. Владик снова аплодировал Андрюшкиными лапами. Охохито с довольным видом продувал свой реликтовый пистолет, а в воздухе, кувыркаясь, летела вниз ещё одна пробитая жестянка. «Здорово!» — радовался Владик. «Охохито, я сейчас принесу аппарат и сниму вас. Можно?» Охохито принял горделивый вид, но тут же озабоченно съёжил плечи и стал толкать пистолет за широкий пояс, потому что раздался голос старпома мажоры «Это что же творится на судне с самого утра? Если мне кто-то скажет, что это порядок, так я скажу, что это совсем даже ковардак В честь какого праздника пальба?» «Ох, Охито, почему ты нарушаешь тишину мирного утра и засоряешь водоема ржавыми жестянками, вместо того, чтобы привести в порядок рундук с запасными парусами, как я велел? Клянусь дедушкой, я тебя высажу в первом порту. Ну-ка, да я тоже выстрелю!» Но он не успел. Появился на палубе капитан Ставриткин, который тут же устроил разнос со своей стороны. «Что здесь происходит?» «Это яхта или пиратская посудина с пьяной командой? Что за экипажем наградил меня Господь? Один внук контрабандиста, другой потомок испанского разбойника. Виктор, почему стаксель дёргается у передней штакторины? Как от щекотки! Увалитесь!» Макарони поспешно перехватил у Максима штурвал. «Почему юнги скачут по палубе в голом виде и без спасательных жилетов?» — продолжал наводить порядок капитан. — Старпом, позаботьтесь, чтобы мальчишки не болтались без дела. Жора строго глянул на Владика и подбежавшего Максима. — Пять минут на диване умывания. Пятнадцать минут на завтрак у дядюшки Юферса. Потом занятия по навигации и такелажному делу. — Есть! — хором отозвались оба и скатились в кубрик. Владик первым делом заглянул под койку. — Гоша, ты как? — Очень это славно. Вечером мы потихоньку выведем тебя на палубу, а сейчас принесём завтрак. — На палубу это самое хорошо, а завтрак не надо. Корабельные гномы могут без еды сколько угодно. Только принесите это, бутылочку морской воды. — А я уже стоял у руля, — натягивая шорты и рубашку, сообщил Максим. «Ага, недаром стаксель заполоскал», — не удержался Владик. «Потому что держать судно на курсе — это не жестянки бросать», — не остался в долгу Максим. мальчики это не ссорьтесь. У вас же это самое добрые сердца», — подал голос из-под койки Гоша. «А мы не ссоримся», — сообщил Максим. «Мы полемизируем». Он потрогал присохший к колену пластырь и поморщился. «Болит?» — примирительно спросил Владик. «Не болит, а досадливо напоминает». Они завтракали в крошечном камбузе, заботу о котором, кроме ботсманских обязанностей, взял на себя дядюшка Юферс. Ребята выскребали из мисок кашу, а дядюшка поучал. «Сегодня вас не стали будить, потому как вчера был хлопотный день. А с нынешнего момента начнётся флотская дисциплина. Море оно, как известно, беспорядка не любит». «Это естественно», — согласился Максим. Владик провёл по воздуху освободившейся миской. «Смотрите, летающая тарелка!» «Не балуйся, Юнга», — погрозил толстым пальцем старый боцман. «Да а пролетающие тарелки рассказывал мне в долбленой тыкве ирландский шкипер Гарри Большая Кружка. У них на барке Лизя Лотта служил плотником один чудак, Бобби Думер. И вот, когда Бобби был еще под шкипером, на Мавритании, туда из облаков спустился на полубак, Пятиметровый металлический таз с иллюминаторами и тремя ногами. Впрочем, ладно. После расскажу. «Вероятно, это история из той книги, которую вы написали?» — осведомился Максим. «Из неё. Написал и продолжаю писать. Да какой прок! Никто не хочет печатать. Всем нужны только детективы да всякая фантастика. «Правдивую литературу не желают издавать. Разве что за деньги автора, откуда они у меня. Пенсии не хватает даже на табак». Дядюшка вытащил табакерку, насыпал на согнутый палец щепотку, втянул её ноздрёй, подышал, раздулся и чихнул так, что с полок посыпались сковородки. «Ой, даже Андрюшка подскочил!» — уважительно сказал Владик и поправил сидевшего на его колени зайца. «Это пустяки», — скромно сообщил дядюшка Юферс и вытер клетчатым платком нос. «Вот наш общий друг, Георгий Лангустович. Когда нюхал табак, чихал, как мартира стёкла вылетали. Хорошо, что бросил, а то нынче его бы и вмиг обнаружили на яхте. Кстати, как он там у вас?» «Сочиняет под койкой поэму», — объяснил Максим. «Ой, дядюшка Юферс, у вас найдётся какая-нибудь фляжка?» — вспомнил Владик. Гоша просил морской воды. «Как не найтись? А лучше я Гошу переселю сюда. Здесь за плитой такой закуток, что никто не заметит. И вдвоём веселее вспомним старину». «Вот это правильно!» — обрадовался Владик. Владик и Максим поднялись на палубу. Спасательные жилеты в рундуке на баке, напомнил встретившийся старпом Жора. А потом займёмся курсами и галсами относительно ветра, потому как на паруснике идёте. Гигантские паруса над головами были просвечены солнцем, наполнены ветром и казались неподвижными, их огибали в полёте чайки. Ребята подошли к рундуку. Владик ушами привязал к релингам Андрюшку накрепко. «Будешь здесь на вахте! Вперёд, смотрящим!» И взялся за крышку рундука. «Не понимаю, зачем эти жилеты?» — насупленно сказал Максим. «Ты же будущий капитан, должен уважать корабельные порядки», — подцепил его Владик. «Порядки все должны уважать одинаково, а то все без жилетов, а мы будто маленькие». «А разве ты большой?» — пожал плечами Владик. «Ещё ведь не капитан и даже не матрос. Взрослые за нас отвечают». «Ты так говоришь, потому что плаваешь, извини, как железная вилка». «Потому и не спорю». Владик поднял крышку рундука. «Ай!» — у него сами собой полезли на лоб очки. Максим оказался рядом, тоже изумился. «Эй, сюда! Тревога!» — находчиво закричал он. Из рундука смотрел, открыв рот и моргая, съёжившийся там человек. Первым подскочил Охохито, выхватил пистолет. «Руки вверх!» Незнакомец отчаянно вздёрнул руки. «Не надо, я сдаюсь. Я из вашей команды». Подоспели остальные, все, кроме рулевого макарони, который тянул издалека шею. «Так и что же это получается?» — жалобно заговорил Жора. «Если я скажу, что нам нужен такой сюрприз, то, клянусь, дедушкой совсем наоборот». «Заяц на судне! Скверная примета!» — подал голос от Нактоуза Макарони. «Это не заяц!» — обиделся за Андрюшку Владик. «Заяц — это вот он. А это какой-то шпион!» «Я не шпион!» Почему-то очень испугался незнакомец. «Я... Нет, клянусь, мне сказали, где стоит Лючия. Я пришёл вечером, на пирсе темно. Я зашёл на палубу, решил, что посплю немножко». «Какая Лючия?» — шёпотом спросил владика Максим. Тот пожал плечами. «Ну-ка, вылезай», — велел старпом Жора. «Капитан идёт, клянусь, дедушкой он разберётся». Незнакомец стал вылезать. Он вылезал долго, потому что оказался очень длинным. Куда там Охохито, тоже худому и высокому? У незнакомца были большие уши, рыжий ёжик волос и круглые печальные глаза. Капитан Ставриткин неласково глянул на него. — Кто вы такой? — Я матрос первого класса Вова Свистогонов. «А вы капитан Лючи Сан Саныч Каблуков?» «Я капитан Степан Данилович Ставриткин. И это не Лючи, а кречет». «А как же...» Вова Свистогонов раскинул руки, раздвинул ноги и стал похож на обиженный судьбой циркуль. «Как я понимаю, вы в темноте ухитрились перепутать яхты и отправились в плавание не на той, на которую поступили». Холодно подвёл итог капитан. «Это не прибавит плюсов к вашему послужному списку, матрос Вова Свистагонов. Вам придётся сойти на берег в первом же порту. Старпом занесите это происшествие в корабельный журнал». Собравшийся экипаж Кречета откровенно веселился. Дядюшка Юфер скивал, поглаживая круглый живот. «Всё на свете повторяется. Похожую историю описал ещё давным-давно Жюль Верн, прорассеянного географа Паганеля, по ошибке попавшего на Дункан. Боюсь, что нашему гостю до конца дней придётся носить прозвище Паганель» заявил Жора Сидоропула. «Клянусь дедушкой, эта история станет известна всему побережью». Рассеянный бедняга заломил руки. «Я готов. Пусть поганель. Только не саживайте на берег. Куда я теперь денусь? Возьмите в команду». Капитан посмотрел на Жору. «Старпом, вы говорили, что нам не помешал бы ещё один матрос». «Вы сказали, матрос, капитан. Если вы спросите меня, то я скажу. Это не матрос, а недоразумение. Клянусь памятью дедушки». «Я буду стараться», — заломил руки поганель «Хорошо, но только на полставки», — смилостивился Жора. «Я готов. Я буду». Жора снисходительно сказал. «Дядюшка Юферс». «Возьмите матроса Паганеля на камбуз, и пусть он перемоет и вычистит вам всю посуду». Паганель с готовностью встал на вытяжку, но дядюшка Юферс заворчал. «Ещё чего. Не надо мне на камбузе посторонних. Я привык со своими делами управляться сам». «Пусть он поможет мне разобраться с запасным текелажем», — вмешался хахита. «Как хорошо, что я нечаянно не нажал курок». Пистолет этой системы мастера Родриго Гарси Ментозе 1664 года даже в дубовом баркасе делает пробоину размером с медузу породы голубая кортензия. А вот если взять из моей коллекции другой пистолет француза Шарля Этьена Бомбадура 1701 год, так он...» — капитан Ставриткин возвёл глаза к «Зениту». Что за экипаж мне попался? Все по местам, дел не в проворот. Макарони, тысячу морских ведём тебе за шиворот. Не преводись всё время. С у тебя полощет, как полковое знамя. Есть капитан. Не надо проведим капитан. Макарони аккуратненько поплевал через плечо и три раза стукнул согнутым пальцем по деревянному нактоузу. Дядюшка Юферс на камбузе готовил для приятеля-гнома чай. Гоша, уютно устроившись между плитой и переборкой, просил. — Только без сахара, дорогой Юферс, чтобы сплошная солёная вода. — Да помню, помню я твои привычки. Ещё по временам долблённые тыквы. — Ах, какая была таверна, — покивал Гоша. «Самое это, знаменитое на всем побережье, дом родной для моряков. Все еще мечтаю на старости лет. Вот скоплю деньжат, да выкуплю обратно. Да только где уж? Я вот тоже думаю про такое это самое. Наскрести капиталец, да купить какую ни на есть деревянную посудинку с одной-двумя мачтами, чтобы поставить у тихого причала и и доживать там век, солёный чаёк попивать, над поэмой работать потихоньку. Оно бы хорошо, да где уж там? В наше время чудес не бывает, милый Гоша. Конечно, только это самое, я что хочу сказать? У Гоши сделалось таинственное лицо. Такое тут это дело. Может, нам, Юферс, на старости лет это ещё повезёт. «Гоша, ты о чём?» — осторожно спросил дядюшка Юферс. «Что-то почуял». Гоша поманил приятеля поближе, тот нагнулся. Гоша, щекоча пухлую щёку старого ботсмана, что-то зашептал ему. «Не может быть!» — выговорил дядюшка Юферс, когда шёпот кончился. «Как это самое «не может»? если документ? Главное — разобраться и разыскать». — Хватило бы на всех. Я потому и с ребятишками напросился. Сказано, что это, если такие, как они, будут рядышком, то это самое, придёт удача. — Вот оно что! А мальчикам-то сказал? — Ох, нет. Боюсь, они подумают, будто я это... Из корысти с ними дружбу завёл. А я ведь с ними и без того. Ещё до этого... «Владик, он вообще, это самое, отрада души. Когда я с ним, то не надо никакого этого сокровища». «Оно понятно», — согласился дядюшка Юферс. «Ну, а если найдём, не помешает. Я это то самое и говорю». Максим и Владик в оранжевых спасательных жилетиках расположились с Жорой на крыше рубки — постигали озы мореходного искусства, передвигая лежащие перед ними огурцы. «Значит, повторяем», — Жора шевельнул на крышке люка большой огурец. «Если ветер так, как сейчас, слева и спереди, это что?» «Бей де винт левого галса», — отчеканил Максим. «А если судно пойдёт носом влево, вот так?» Жора со значением стал поворачивать огурец носом к ветру. «Это оно что делает?» «Приводится!» — опять поспешил Максим. Владик незаметно зевнул. «А если оно линию ветра по инерции носом перешло, значит, что оно сделало?» Максим на секунду замешкался с ответом, и Владик рассеянно сказал. «Поворот оверштаг оно сделала и вскинул к небу лицо. «Дядя Жора, можно я верхушку мачты с чайками сниму? Их так здорово солнце высвечивает». «Подожди с чайками. Лучше скажи, сейчас какой у нас бейдевинт? Крутой или полный?» «Ну, конечно, крутой, раз у макарони всё время стаксель заполаскивает. Давайте выберем стаксель шкут потуже». Максим на моргал в виде у Владика такие морские познания, которыми тот совсем не гордился. Клянусь дедушкой, в самом деле. А хахита Выберите Выберитесь таксиль в тугую. Сами не видите, что ли? А то придётся закладывать лишний галс. Матросы засуетились. Владик проворно щёлкнул зенитом, снял их работу, потом глянул вдаль, сдвинул на лоб очки. Дядя Жора, там что-то блестит. Плывёт. «Прямо по курсу? Да нет, на два румба правее. Пусть Макарони увалится, а? Макарони, два румба вправо. Держи на блестящий предмет». Макарони слегка переложил штурвал. Кречет плавно увалился под ветер. Жора сбегал в кубрик и вернулся с сачком, привязанным к полосатому фудштоку. Максим уже стоял рядом с рулевым и, сам того не замечая, повторял все его движения, словно держал второй штурвал. Владик на носу яхты показывал Андрюшке плавучий предмет. "Видишь, блестит? Сейчас разглядим получше." "Ой, да это бутылка." Макарони был хороший рулевой. Он повёл кричит так, что прыгающая по гребешкам бутылка заскользила вдоль борта. Жора подцепил её с очком. Конечно, находка собрала вокруг себя весь экипаж. «Опять Жюль Верн начинается», — покачал головой дядюшка Юферс. «Хватит нам Жюля Верна», — досадливо сообщил капитан. «Если это письмо капитана Гранта, менять курс я всё равно не буду. Заказчик не поймёт». «Лучше выбросьте сразу», — посоветовала от штурвала Макарони. «От таких находок одни неприятности». «Не надо! Давайте посмотрим, что там!» — подскочил Владик. «Бумага какая-то, клянусь дедушкой. Так не вытащишь, придётся разбить», — сказал Жора. Паганель протянул свои очень длинные ломки в суставах руки. «Позвольте мне!» Ему позволили. Он неуловимыми движениями фокусника повертел бутылку, тряхнул её и плавно извлёк из горлышка свёрнутую в трубку бумагу. Все сдвинули над ней головы, а Макароний издалека вытянул шею. «Тьфу!» — вознегодовал Максим. На мятом листке чернили крупные корявые буквы. «Из этой бутылки пил Вася». «Клянусь памятью дедушки, этому Васе надо оторвать!» Жора посмотрел на ребят. «Все руки-ноги». «Мучачо!» — сказал Владику Охохито и вынул пистолет. «Брось повыше эту паршивую склянку вон там с борта, под ветром!» Владик охотно схватил склянку и прыгнул к борту. Подбросил бутылку как можно выше и весело зажал уши. Достигнув верхней точки полёта, бутылка разлетелась на брызги от оглушительного выстрела. «Инцидент исчерпан», — подвёл итог капитан Ставриткин старпом занесите в журнал и смените рулевого. Уже полдень». «Ахахита, ступай на руль!» — велел Жора. «Это тебе не бутылки бить из музейного самопала. Займись полезным делом». Ахахита послушно пошёл на корму, но всё же сказал, оглянувшись. «Это не самопал, господин Седер Пауэлл а уникальный коллекционный экземпляр XVII века. Смотри, чтобы его не разорвало от старости. Кажется, ты не жалеешь пороха для зарядов. У меня запас — 10 фунтов. Клянусь дедушкой, ты однажды подымешь нас на воздух. Я опытный оружейник и соблюдаю полнейшую технику безопасности. С достоинством сообщил потомок флебустиера. Уже отштурвала Там он, встав рядом с Макарони, глянул на компас. «Какой курс?» «79. Сдал!» «Курс 79. Принял!» Ахахита взялся за колесо и сразу начал напевать под нос. «Отчего так ёкнуло в печёнке? И ползут, ох, по спине мурашки!» «Перестань!» — простонал Макарони и сцепил замочком пальцы накаркаешь беду. Ладно, ладно. А про красотку петь можно. Про красотку можно. А Хахита запел. У моей красотки джулы, зубки в ряд, как у акулы, и собой красотка эта вся похожа на скелета. Макарони с тихим отчаянием махнул рукой и пошёл осторожно плюя через плечо. На камбузе дядьushka Юферс беседовал с Гошей. «Видишь, ботсманских обязанностей здесь у меня немного. Яхта новая, не таких лажных работ, ни ремонта не требуется. Так что я больше по камбузному делу». «Вспоминаю долблённую тыкву. Какие блюда готовили! А у нашей поварихи был кот Вася». Но имя своё он не любил, И все его звали просто Тёти, мартовский кот. Петь любил. Как только гости поддадут малости и затянут песню, он тут как тут сядет и подтягивает. Иногда ему специально мясо и рыбы давали, чтобы не мешал. А он слопает и опять в общий хор, особенно по душе была ему палубная колыбельная печальная такая ты её гоша помнишь это самое как же в тропиках душно это не спится в каюте на-на-на да, да, да. дядюшка юферс вытащил из закутка обшарпанную гитару зажмурился запел хрипловато но с чувством в тропиках душно не спится в каюте Мама осталась в далекой стране. На ночь устроимся, мальчик, на юте. Маму увидишь ты нынче во сне. Горю, малыш, не поможешь слезами. Видишь, тебе улыбнулась луна. Спи, бэби, в лунной тени у бизани. Пусть тебе шепчет у борта волна. «Кот коровельный приткнётся под боком, Стрелка компасная, кончик хвоста, Канет печаль твоя в море глубоком, Если тихонько погладишь кота». Гоша подтягивал с тем же чувством, хотя и не очень умело. «Тра-та-та!» — бодро сменив тон, закончил дядюшка Юфер с песню под рифму «Кота». И прихлопнул струны, видимо, застеснявшись своей неожиданной чувствительности. Гоша тоже слегка смутился, ведь даже слезинки появились в глазах. «Да, это самая хорошая песня. А мне вчера это на карнавале штучку подарили, чтобы это «песни» значит играть. Нажмёшь кнопку, и это...» «Плеер?» «Наверное, это, да. В сундучке она. Это вот». Повозившись... Гоша протянул плеер дядюшке Юферсу. «Ага!» Тот умело нажал кнопку, и сразу раздалось знакомое. «Стало море злее и угрюмей, ребята! Плюньте через левое плечо!» «Тоже знакомая песня!» — сказал дядюшка Юферс, выключив запись. «Слышал я, что её сочинил кто-то из матросов капитана Румба, того самого. Так что, может быть, она тут и не случайно ежели верить приметам, как верит наш Макарони». «Приметы, они это самое, вещи иногда полезные», — заметил Гоша. «Особенно, если это... Ищешь клад». Дядюшка вытащил табакерку. «Попробуешь, Гоша? По старой памяти». Я это рад бы, да небось услышит. Решат, что это я. Возьми щепотку. Гоша, покряхтывая от приятных предчувствий, насыпал табачок на сустав большого пальца. Дядюшка тоже. Потом они, глядя друг на друга и улыбаясь, синхронно втянули табак ноздрями, закатили глаза. Дружно сказали. — И от оглушительного чиха вздрогнуло всё судно. Ахахита на миг выпустил штурвал. Владика и Максима подбросила на крышке рубки, где они с Жорой разглядывали морскую карту. Паганель, разбиравший канаты, на всякий случай поднял руки. Макарони, любовавшийся упорочней и горизонтом, плюнул через левое плечо, символически, потому что по правде плевать на палубе запрещено. И пальцы. Капитан Ставриткин высунулся из люка. «Ахахита! Опять вы палите в белый свет! Я конфискую у вас оружие!» «Никак нет, господин капитан! Это старый сеньор Боцман Юферс пробует табак!» Капитан помотал головой. «Да, как в старом анекдоте. Ну и шуточки у вас, Боцман!» «Клянусь, с дедушкой Анастасом, ещё два таких чиха, и мы пойдём ко дну», — заметил Старпом. Заяц Андрюшка, привязанный ушами к релингам, радостно улыбался. Чайки одобрительно кричали, ветер был ровный, день был чудесный. Паганель оказался жизнерадостным парнем. К середине дня он со всеми установил приятельские отношения. Разобрав и разложив в порядке бухты и мотки тросов, запасные блоки и скобы, он заявил. «Ух, жара!» Скинул рубашку, бросил с носа за борт, ведёрко на длинном конце зачерпнул воды и вылил на себя. «И нас также!» — подскочил к нему Владик и Максим. «С огромнейшим удовольствием юнги!» Они сбросили жилеты и рубашки, и Паганель каждому устроил морской душ. «Максим, давай я тебя сфотографирую мокрого», — схватился за аппарат Владик. «В Москве будешь рассказывать, что нырял с борта в открытом море». «Давай!» Максим в дурашливо-горделивой позе прислонился спиной к поручням. Покосился на привязанного рядом Андрюшку. «Только можно, я его уберу?» «Зачем?» «Ну, ребята посмотрят, скажут, это не по правде. Какая-то игрушка рядом. Так на морских судах не бывает». «Ну и пусть скажут. Это ведь и в самом деле не по правде. Ты же не нырял?» «Если нельзя убрать, давай я туда встану», — миролюбиво предложил Максим и хотел перейти на другое место. «Там освещение неподходящее», — неохотно откликнулся Владик. «Да ты уже и высох, пока спорил». Он потрепал Андрюшку по щеке, подпоясался скрученный в жгут тельняшкой, надел жилет на голое тело, отошёл в тень паруса и стал смотреть, перегнувшись через поручни, как проносится вдоль борта бурлящая вода. Настроение у Владика изменилось. Затуманилось. Оно сделалось похожим на мелодию колыбельной песни, которую недавно пели на камбузе дядюшка Юферс и Гоша, хотя Владик этой песни никогда не слышал. Под такую мелодию, под ровный шум воды, шелест ветра и крики чаек, Подошёл вечер. В небе расцвёл пёстрополосатый закат. У потемневшего горизонта мерцали огоньки далёких маяков и судов. Все, кроме Макарони, который опять заступил на вахту штурвала и капитана, собрались на баке Даже Гоша незаметно выбрался на палубу и спрятался за выступом люка. Фигурка привязанного ушами Андрюшки чернела на фоне угасающего неба. Владик устроился неподалёку, сидел с фотоаппаратом на коленях. «Ты, мучачо, не расстаёшься со своей камерой, как я с пистолетом!» — одобрительно заметил Ахахита. «Даже в темноте!» «Я жду, когда звёзды сделаются яркими», — поделился планами Владик. «Хочу снять ночное небо». «Грандиозная идея! Думаешь, получится?» «Кто знает» поганель дёргал струны, извивался в танцы и клоунским голосом напевал. «У моей малютки Джулы зубки вряд, как у акулы, и собой красотка эта вся похожа на скелета. Удаётся очень редко мне обнять мою девицу, твёрдая, как табуретка, и колючая, как спица». Дядюшка Юферс, покряхтывая, сказал. «Давайте-ка не будем про колючих девиц. Эта тема сухопутная. А у меня вот есть кассета, где умные люди записали морские песни старых парусных времён. Такие, что пели когда-то у нас в долблённой тыкве. Сейчас включу, да и подыграю заодно». «Давай, дядюшка Юферс», — согласился с торпом Жора. Только если захочешь чихнуть, предупреди нас. Мы заранее поляжем носом в палубу, иначе, клянусь дедушкой, нас всех снесёт за борт, как миндальные скорлупки при налетевшем ветре. Хороший ты моряк, Жора, только язык у тебя устроен не солидно", вздохнул старый боцман. "Это говорит о том, что я слишком часто угощал тебя маковыми и рисками". «Когда ты приходил ко мне в таверну с мамой, чтобы купить свежей зелени для салата с крабами?» «Надо было не ирисками». «Клянусь, дедушка, в этих словах есть правда», — самокритично вздохнул Старпом. Бывший трактирщик включил плеер. Над палубой, над тёмным морем прозвучали мрачные аккорды уже известной песенки о сундучке.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 успел печально сказать у штурвала Макарони. Его не послушали. Когда начался второй куплет, его подхватил почти весь экипаж Кречета. Ох, боюсь, поглотит нас пучина, ребята! Не сидеть нам больше в кабачке! Кто-то, ох, совсем не без причины, ребята, воет там при каждом прикачке. «В сундучке!» Владик в этой песне не отставал от других, и даже Гоша, укрывшись за люком, подпевал себе под нос. «Кто же, ох, скребется в сундучке, том, ребята? Может, просто злая чернота? Это юнга Генри взял с собою, ребята!» Драного бродячего кота без хвоста. Нам приметы злые не указка, ребята, Бурю одолеем мы легко. Никогда не верьте глупым сказкам, ребята, Что беду приносит черный кот, наоборот. Сумрачная в начале песня к концу обрела оптимизм, и её закончили в соответствующей тональности. «Макарони, это песня специально для вас!» — решился пошутить Максим, потому что чувствовал, общественное мнение будет на его стороне. Макарони не отозвался, а дядюшка Юферс сообщил. «Песню эту сочинили ещё в позапрошлом веке. «Говорят, какой-то матрос с бригантины лакартера что по-испански, между прочим, означает «портфель». «А почему «портфель»? Какое-то неморское название?» — недовольно сказал Максим. «Ха! Неморское! Разве у кораблей всегда морские названия? Скажем, «Шхуна моя красавица» или «Брик пудель» сказано, Не название красит судно, а наоборот. Абригантина так называлась, надо думать, потому что её капитан, знаменитый Чарльз Роберт Румп, имел одну странную привычку. Всегда ходил со старым кожаным портфелем, словно он и не капитан вовсе, а какой-нибудь адвокат или клерк из сухопутной конторы. Некоторые так и думали те, кто его не знал. Но не знали его только люди, ничего не слыхавшие о флотской жизни, потому что среди моряков капитан румп был очень даже знаменит. Был он из той породы морских скитальцев, которые всю жизнь проводят в плаваниях. Воевал он в свое время в Америке за свободу негров, гонялся за работорговцами по всем морям, Торговал помаленьку, бывал и в нашем море. Да где он только не бывал. Сделал несколько открытий в южном архипелаге. Говорят, там даже есть островок его имени — атолл капитана Ботончито. «А почему Ботончито? Он же румб!» — сунулся вперёд Владик. А потому, что прозвище было такое Ботончито, по-испански значит пуговка. Говорят, был капитан очень малого роста и с носом похожим на пуговку. От того и получил такое прозвище. А другие знающие люди говорят, что не от того. Мол, была в жизни капитана одна история, которую потом рассказывали по всем береговым тавернам. «Поведай нам, дядюшка Юферс, эту историю, тряхни стариной. Клянусь дедушкой Анастасом, она так и вертится у тебя на языке», — подбодрил старого боцмана Жора. «Отчего не поведать, если некоторые молодые люди не будут вставлять в неё шпильки» с дедушкой не будут. Ну, ладно. История капитана Румба вообще-то темна и полна загадок. Например, совершенно неизвестно, куда он в конце концов подевался со всем экипажем. Они ушли из нашего моря в какой-то дальний рейс, а потом... Сплошная тайна. Бригантину Ла-Картера обнаружили пустой посреди Индийского океана. Всё там было в порядке, всё на местах. Паруса поставлены, как при марсельном ветре. А на палубах и внутри ни души. И говорили потом, что здесь не обошлось без проклятия знаменитого капер-адмирала Джугги Ройбера. «Слышали про такого?» Слушатели зашевелились и заговорили, что нет, не слышали, и что пусть дядюшка Юферс продолжает поскорее. Был это знаменитый предводитель каперской эскадры во время англо-испанских морских разборок. Многих таких пиратов-героев британские короли заманивали к себе на службу, давали им титулы и звания. Но джуги Ройбер по прозвищу «Красный жук» отказался. Сказал, что умрёт вольным мореходом. И завещал похоронить его на скалистом островке Антильского архипелага под названием «Омблиго-негро», что означает «чёрный пуп». Владику показалось что призрак чёрного острова с зубцами неприступных скал возник на фоне почти догоревшего заката. Голос дядюшки Юферса звучал в особой приключенческой тональности, и Владик словно видел перед собой происходящее. Когда старый пиратский адмирал скончался, его корабль подошёл к острову. Верные помощники и матросы свезли на шлюпке его тела на чёрный пуп отнесли в грот и положили в выдолбленную колоду, которую подвесили на якорных цепях к каменному своду и накрыли такой же долбленной крышкой. Надо сказать, что красный жук велел похоронить себя в любимом парадном камзоле с бриллиантовыми пуговицами. И, конечно, об этих пуговицах пошли среди морского народа всякие слухи. Говорили, что на одну такую пуговицу можно купить большой корабль, груженный индийскими пряностями. И вот однажды к черному пупу подошла бригантина капитана Румба. Среди ночи капитан с самыми верными сообщниками съехал на берег и вошел в погребальный грот. Колода с телом капера-адмирала Джуки Ройбера, как и много лет назад, висела на якорных цепях. При колеблющемся свете факелов казалось, что она покачивается. Капитан приказал снять крышку. Его спутники, хотя и боялись мертвеца, но выполнили приказ, потому что своего капитана боялись еще больше. Тяжелая долбленая крышка поднялась со скрипом, и гулка стукнула о каменный пол, когда ее отложили в сторону. В колоде лежал скелет в красном бархатном камзоле и на пудренном парике. Череп под париком темнел глазницами и блестел золотыми зубами но в сто раз сильнее блестели, сверкали, как фейерверк, бриллиантовые пуговицы на камзоле джуги Ройбера. Капитан Ботончито достал кривой матросский нож и наклонился над мёртвым капер-адмиралом. Очень почтительно он сказал «Не обижайся на меня!» «Храбрый адмирал, красный жук, у тебя очень много пуговиц. Можно я возьму одну? Тебе останется еще целая дюжина!» Острым ножом он срезал с камзола самую нижнюю пуговицу, поклонился опять и повторил. «Прости меня, славные джуги!» «Тебе эти драгоценности все равно ни к чему, а я...» И тут случилось ужасное. Нога капер-адмирала в истлевшем ботфорте согнулась, поднялась и пнула несчастного капитана в живот, а череп проскрежетал. Я не прощу тебя, негодный жулик Ботончито. Можешь забирать пуговицу, но она не принесет тебе удачи. Пшва вам! Капитан и его помощники не стали дожидаться второго пинка. Выкатились из грота и изо всех сил Погребли на Бригантину. Пуговицу, однако, капитан румп не бросил. Потом про этот случай ходило немало слухов, потому что не все спутники капитана оказались воздержаны на язык. Да и как не поделиться таким интересным случаем с приятелями где-нибудь в таверне Рио-Бланко или Сингапура? когда кружечка другая хорошего Рома развязывает языки у самых отпетых молчунов. Рассказ дядюшки Юферса, причём Владик и другие как бы видели всё происходящее собственными глазами, произвёл на слушателей должное впечатление. Тем более, что и обстановка была подходящая. Светил на крыше рубкий пузатый корабельный фонарь. Его слабо отражали воздвигнутые в высоту паруса. Словно две звезды горели на мачте друг над другом красный и зелёный сигнальный огни — признак парусного судна. Паганель своим весёлым клонским голосом нарушил тишину. «Нервощекотательный случай! Хорошо, что рядом нет храброго Макарони, и он ничего не слышал». «Я слышал». — раздался с кормы голос Макарони. «И вот что я вам скажу. Легкомысленные вы люди. Нельзя зря беспокоить тёмные силы. Это всё равно, что дёргать за усы спящего тигра. Про это даже и учёные пишут. Эй! Прямо по курсу большой парусник. Ухожу вправо!» Все ощутили, как корпус кречета покатился в сторону. «Охохито на грот!» Потравить гика шкот, завопил тонким голосом старпом Жора. Поганы эль, травист аксель, макарони, да не уваливай так. Хватит уже, а то скрутим фордака. Силуэт двухмачтового судна с прямыми парусами на фок-мачте бесшумно проскользил мимо левого борта, мелькнув в такелаже единственный бледный огонёк. Появился капитан. Что там такое? «Хотел бы я знать, что такое. Какие-то кретины пруд без огней, чуть не устроили картинку для книжки истории знаменитых кораблекрушений». Клянусь дедушкой, они там все перепились. Если только это не летучий голландец. Капитан, надо запросить по всем диапазонам, что это за идиоты». Силуэт судна-призрака между тем растаял в сумраке за кормой. Капитан Ставриткин спешно спустился в рубку. Из открытого люка послышался его голос. «Говорит яхта, кречет. Мы на траверзе маяка «Скандиоп» в десяти милях от мыса. Курс Ост-Норд-Ост. Вниманию всех судов в этом районе. Только что мимо нас проследовало парусное судно без огней. На сигналы не ответило. «По силуэту напоминает марсельную шхуну или бригантину». «О, чёрт!» Он опять вышел на палубу. «Какие-то помехи, будто зависло над нами дюжина летающих тарелок. Клянусь дедушкой Анастасом, это происки тёмных сил, о которых вещал Макарони». «Возвращаюсь на прежний курс», — известил Макарони, игнорируя надоевшие насмешки. «Поганель! Ахахита! Подобрать стакселигрот!» и радуйтесь, что ветер не скис и не засвистел, а то летучие голландцы часто преподносят такие подарочки». «Не шутили бы вы так старпом? — сказал слабо освещенный нактоузным огнем Макарони. «В самом деле недалеко от греха». Нервная вибрация рулевого макарони передаётся всему корпусу, заявил Поганель. Хотите, покажу, как он боится. Поганель вскочил на крышу рубки, подхватил гитару, дал несколько аккордов и Длинный, ломкий, разболтанный в суставах, изобразил не то танец, не то пантомиму, в которой показывал, как перепуганно оглядывается, ёжится, хватает себя за голову, прячет её под подол и всячески дёргается, обалдевший от страха, смешной длинный неудачник. Невозможно было удержаться от смеха. Не удержался и Владик. Но потом... Он отошёл к поручням и стал смотреть на смутно белеющую, пролетающую у борта пену. Постоял и подошёл к штурвалу. Освещённое лицо Макарони было невесёлым и каким-то отрешённым. «Витя, вы не обращайте внимания», — вполголоса сказал Владик. «Ну их!» «Я и не обращаю». Никто даже не понял, что это был призрак бригантина-капитана Румба. У Владика по спине прошел холодок. «Ну и пусть! Нам-то он ничего плохого не сделал, и мы ему... Чего тут грустить? А я и не из-за него?» Владик подумал и спросил. «А из-за чего?» Глядя на освещенную картушку компаса, Макарони сказал. «Да так! По правде говоря, по братишке заскучал. По Шурику». Не успел попрощаться перед уходом. Он куда-то укатил на целый день на чужом велосипеде. Я его не дождался. Вот теперь думаю, не случилось ли чего. Велосипед большущий, а он кроха. Постойте-ка! А он случайно не в майке с львёнком Симбой на груди и с перевязанным локтем? Он самый знакомый. Мы его вчера два раза видели. Днём помогли ему цепь натянуть. А вечером он нам помог. Гошу привёз к яхт-клубу». «Ой». Макарони покосился на Владика. «Да ты не бойся. Гоша — это гном, что ли? Не такой уж это секрет, что вы корабельного гнома на борт протащили. Кому он мешает? Наоборот, хорошая примета. Я про это знаю. Охохита знает». «Откуда?» Боцман сказал. «Не удивляйтесь, мол, если заметите». А Шурик, значит, вечером живой-здоровый был? — Всё в порядке, не бойтесь. Он от яхт-клуба сразу отправился отдавать велосипед. — Тогда ладно. Помолчали. — Витя, а если бы у вас оказалась такая пуговица с бриллиантом, что бы вы сделали? — вдруг спросил Владик. — Что? — Да выкинул бы тут же за борт. Она же... проклятая. — Да нет. Нет, я не протокую. Если не проклятое, а просто с бриллиантом. Драгоценность же! — А, ну что, загнал бы ювелиру и купил бы с Шурки новый велосипед по росту. — А почему велосипед? Денег-то хватило бы на кучу всего. Хоть на машину и на марку. — Нет, я велосипед. А если бы хватило, тогда ещё десять велосипедов Шуркиным приятелям. Помолчали опять. Владик отошёл, прошагал вдоль борта на нос. Там по-прежнему нёс бессменную вахту Андрюшка. «Это ты предупредил Макароне о паруснике? Молодец!» Владик глянул в зенит. Он был теперь бархатно-чёрным, в нём переливались частые звёзды. Владик поднял аппарат. «Вдруг получится?» Закрыл аппарат, постоял, навалившись грудью на поручень. Мелодия колыбельной снова зазвучала в нём. Владик спустился в рубку. Отец склонился над столом со штурманской картой, двигал параллельную линейку и транспортир. «Пап, ты что делаешь?» «Нетрудно заметить, что прокладку курса. А ты?» «А я? Звёзды снимал. Вдруг получится». «А где Максим?» «Наверное, слушает истории дядюшки Юферса». У меня такое впечатление, что вы поссорились. Мы? Нет, не знаю. Ну, что нам делить? Вот и я думаю. Держитесь дружнее. Родственники всё-таки. Ага. Пап, можешь дать мне на минутку твой мобильник? Это зачем? Маме позвоню. Она звонила совсем недавно, передаёт привет. «У неё всё в порядке». «Ну, я всё равно позвоню, можно? Два слова». Капитан Ставриткин внимательно посмотрел на сына. Достал из ящика телефон, протянул Владику. «Только недолго». «Ладно». Владик обрадованно выскочил наверх. Устроившись опять рядом с Андрюшкой, понажимал кнопки. «Мама, это я». «Ничего не случилось. Просто так. Да, всё хорошо. И с Максимом. В порядке?» «Конечно, скоро спать. Андрюшка привет передаёт. Ладно, мамочка, спокойной ночи!» Владик поулыбался в темноте, сказал Андрюшке. «Тебе привет». Потом он пошёл разыскивать Максима. Максим сидел вместе с Ахахита и Паганелем. Ахахита рассуждал. «Попади мне такая пуговица, я её, конечно, тут же продал бы за валюту и не стал бы тратить баксы на ерунду, а так пополнил бы свою коллекцию, что все музеи выли бы от зависти, как портовые катера на штормовой зыби Есть у меня на примете у одного антиквара мушкет времён Людовика XIV. Это значит той поры, когда знаменитые мушкетёры...» «Максим!» кликнул Владик. «Чего?» Максим без удовольствия приблизился. «Хочешь позвонить домой? Вот». Владик протянул мобильник. «Зачем?» — сказал Максим. Владик удивился. Он-то думал обрадовать троюродного брата. И тогда они, может быть, перестали бы дуться друг на друга. «Ну, тебе разве не хочется поговорить с родителями?» «Я надеюсь, у них всё благополучно». Если что случится, сообщат. А мелкая информация меня не интересует. Как хочешь. Владик отодвинулся, будто получил щелчок по носу. Он отнёс телефон отцу. — Спасибо. От мамы привет. — Скажи дядюшке Юферсу, чтобы позаботился об ужине через полчаса. — Есть, господин капитан! — повеселевший Владик опять выскочил на палубу. Дядюшка Юферс, осторожно трогая струны, сидел теперь один. Хотя нет, не один. «Гоша здесь?» — шёпотом спросил Владик. «Я это самое здесь. Никто не видит, а я морем дышу, открытым. Как это, в давние годы. Ты ведь понимаешь, у тебя это тоже морская душа». Владик опять пригорюнился. «Не знаю, какая у меня душа. Только моряком я не буду». — Это почему же, — заворчал дядюшка Юферс, — из-за очков, что ли? Это всё поправимо. В наше время наука со зрением чудеса делает. — Да не в зрении дело, — вздохнул Владик. — В моём хлипком характере. Дядюшку и гошу он не стеснялся и хотелось облегчить душу. — У тебя это чудесный характер, и это самое сердце. — Чего там чудесного? Я долго плавать не смогу. Вот сегодня утром только отошли, а к вечеру я уже заскучал. Он вздохнул снова и признался окончательно. — По маме. — Сядь-ка поближе, дружок. Дядюшка Юферс сгрёб Владик и придвинул к своему боку. «Я тебе открою один секрет!» Он надавил кнопку плеера, и зазвучало колыбельное «В тропиках душно не спится в каюте». Но зазвучало тихо, почти неразличимо, будто издалека. «Какой секрет?» — прошептал Владик. «Такой, значит. Самые лучшие моряки получаются из тех, кто скучает по маме. По маме, значит, и по дому, по дому, значит, и по родным берегам, по друзьям, товарищам. Без такой печали мальчик нельзя, ведь именно она заставляет моряка возвращаться домой. А если моряк не старается вернуться, он и не моряк вовсе, а так, пустая душа без рода, без племени. «Понял?» «Ага, кажется, понял, дядюшка Юферс. Ой, папа... Ой, капитан велел сказать. Пора ужинать». «Это мы всегда, пожалуйста», — бодро поднялся старый боцман и по совместительству кок. Ужинали в рубке за узким столом, ели из мисок гречневую кашу, закусывали из банок консервированной фасолью в томате пили из больших кружек чай с морскими сухарями. Капитан Ставрицкин всех обвёл глазами. «Ну что же, пока идём нормально, даже с опережением». «Тьфу-тьфу-тьфу», — -тьфу. как сказал бы наш осторожный Макарони. И капитан постучал по столу. Остальные, в том числе и мальчики, тоже дружно постучали. «А что касается летучего голландца...» то это туристская шхуна «Жёлтая роза», — продолжал капитан. У них вырубилось освещение. «И что, нет у них аварийного?» — взвился Жора. «Нет ни фальшфееров, ни колокола. Клянусь дедушкой». «Пусть они клянутся дедушками при разборке в судовой инспекции. А свободным от фахты пора укладываться. Прежде всего, юнгам». «Ахахита, смени макарони, он и так лишнее время стоит», — спохватился Старпом. «Пусть идёт ужинать, а твоя вахта до полуночи». «Иду». «Дядя Стёпа, можно я постою на вахте с Ахахита?» — быстро спросил Максим, глянув на Владика. «Да, но не полный срок». «Есть! А я помогу на камбузе дядюшке Юферсу», — полувопросительно сказал Владик. «Ну, помоги». — усмехнулся капитан. — Только не слушай на ночь страшные истории. — Мы будем слушать матросские песни, — пообещал дядюшка Юферс. Владик сбегал на нос, отвязал Андрюшку и с ним явился в закуток, громко именуемый Камбузом. Дядюшка Юферс и Гоша были уже здесь. — Давайте я сбегаю, ополосну с борта миски, — предложил Владик. — А потом уж пресной водой. Он дал Гоше Андрюшку, умчался с мисками и вернулся через минуту. За это время дядюшка Юферс и Гоша успели многозначительно переглянуться, переброситься словами. «Ну что, наверное, пора?» «Это самая пора». Владик появился со стопкой мокрых мисок, взялся за полотенце, обмакнул его в ведро. «Владик, ты это самое, надо поговорить». «Да», — подтвердил дядюшка Юферс, — «весьма важное дело», — и он включил плеер. Песня о сундучке зазвучала приглушённо, словно подчёркивая многозначительность момента. «Поговорить? Только со мной?» — нерешительно спросил Владик. «Это самое... Надо бы и Максима». «Я сейчас!» Максим и Охохито вдвоём держали штурвальное колесо. «Ты старайся перекладывать плавно. Не забывай, что у яхты инерция. И смотри, чтобы курсовая черта двигалась неторопливо». «У картушки тоже инерция. И не забывай одерживать», — учил новичка рулевой. «Максим, тебя дядя Юфер спросит прийти на камбус», — нейтральным тоном сообщил Владик. Максим не оглянулся. «Разве ему мало одного помощника?» «Дело не в помощнике. Он хочет что-то сказать». «Я на вахте. Мне некогда слушать истории про мертвецов». «Дело не в историях». «А в чём?» «Я не знаю», — терпеливо объяснил Владик. «Это же он зовёт, а не я». Владик быстро глянул на Ахахита и добавил. «И Гоша». — Иди, Максим, — сказал Ахахита. — Я справлюсь. Если там недолго, придёшь снова. Владик и Максим проникли на камбуз и вопросительно глянули на дядюшку и гнома. — Присаживайтесь, — сказал дядюшка Юферс. Они неловко приткнулись друг к другу на одной раскладной скамеечке. Владик смотрел с нетерпеливым ожиданием. Максим сердито трогал на колени наклейку из пластыря. «Я это...» — засмущался Гоша. «Сказал мне это не совсем правду, потому что это самое...» «Короче говоря...» — перебил его дядюшка Юферс. «Гоша напросился с вами в плавание не ради своей поэзии. Поэмы можно сочинять и на берегу, а сейчас речь идёт о сокровище капитана Румба». Мальчишки одинаково приоткрыли рты. Песня о чёрном сундучке звучала обещающе.